Глава четвертая Полгода спустя, весной 1778 года, почтовая коляска, запряженная парой дюжих на усталых коней и вся покрытая пылью и грязью, медленно ехала по Ванской дороге в замок Орре. Путешественник, который трясся в ней по глубоким колеям проселочной дороги, был наш старый знакомый, граф Эммануил Дорре. Он спешил из Парижа в Дедовский замок. Граф Эмманюэль Дорэ принадлежал к одной из самых древних и знатных бретонских фамилий. Один из его предков участвовал в походе Людовика Святого в Палестину, и с тех пор имя, последним носителем которого был Эмманюэль, всегда фигурировало в истории ис счастливых и злополучных времён французской монархии. Отец его, маркиз Дорэ, рыцарь большого креста ордена Святого Людовика, командир ордена Святого Михаила и Святого Духа, своим знатным происхождением, богатством и личными достоинствами выделялся среди придворных короля Людовика XV. Влияние его при дворе ещё более возросло, когда он женился на мадмуазель де Сабле, которая не уступала ему ни знатностью, ни богатством. Блистящая будущность открывалась перед молодыми супругами. Как вдруг, лет через 5 после их женитьбы, при дворе разнёсся слух, будто маркиз Дорэ, который был в это время в своём поместье, сошёл с ума. Долго не верили этим слухам. Наступила зима. Ни он, ни жена его не появлялись в Версале. Место маркиза целый год оставалось вакантным, потому что король всё надеялся, что он поправится. Но прошла ещё зима, и даже маркиза не являлась к королеве. При дворе забывают быстро. Отсутствие серьёзной болезни, перед которой не устоит самое древнее, самое знатное имя. Савн равнодушие мало-помалу распростёрся на доти фамилии. которая и затворилась в своем замке, как в склепе, и от которой давным-давно уже не было ни просьб, ни жалоб. Генеалоги внесли в это время в свои родословные рождение сына и дочери маркизы и маркизы Доре. Других детей у них не было. Имя Доре по-прежнему осталось в списках французского дворянства, но уже двадцать лет никто из членов этой фамилии не был замешен ни в придворных интригах, ни в политических делах. Никто из них не был ни приверженцем, ни противником мадам Помпадур или мадам Дюбари, не участвовал в победах маршала Бруи, не терпел поражений с графом Клермоном. О них не было ни слуху, ни духу, и как водится во Франции, да и везде, их совершенно забыли. Между тем, древнее имя Дюры Было два раза произнесено при дворе. Но тихо, без всякого отголоска. В первый раз в 1769 году, когда молодой граф Эммануил Дюре принят был в пожи короля Людовика XV. И второй раз, когда он поступил в мушкетёры юного короля Людовика XVI. Вскоре граф познакомился с бароном Лектуром. который был дальним родственником министра Морепа и имел на него довольно большое влияние. Он был представлен этому ловкому старому царедворцу, и тот, узнав, что у графа Доре есть сестра, сказал мимоходом, что их семьи не могли бы породниться. Честолюбивый иммануил очень обрадовался этому предложению. Ему надоело скрываться за занавесом, который время и забвение набросили на их семейство. А этот союз подавал ему надежду занять со временем при дворе место своего отца. Барон Лектур также настаивал на немедленной свадьбе под предлогом скрепить родственным союзом дружбу свою с Мануилом. А это было тем более лестно для молодого графа, что человек, который добивался руки его сестры, никогда не видел её. Маркизо де Ре также с удовольствием согласилась на брак, открывавший её сыну путь к почестям и известности. Таким образом, всё уже было улажено, если не между женихом и невестой, то между их родственниками. Имнуил ехал в замок объявить матери, что всё по поводу свадьбы обговорено и что Лектур едет вслед за ней. Моргарите только объявили об ожидающейся свадьбе, не спрашивая, согласна ли она, словно осуждённому смертный приговор. С блестящими надеждами, с чистолюбивыми планами в голове, возвращался молодой граф в древний замок своих предков. Башни феодальных времён, почерневшие от времени стены, поросшие травою дворы составляли совершенную противоположность с юными золотыми мечтами его владельца. Замок стоял уединенно. На полтора лье вокруг него не было никакого жилья. Одной стороной он выходил на ту часть океана, которую его обитатели называли «диким морем», потому что буря беспрестанно вздымала его волны. Другой обращен был в парк, уже лет двадцать не знавший рук садовника и превратившийся в настоящий лес. Что касается внутренних покоев, то за исключением комнат, занимаемых хозяевами, все остальные были заперты, и убранство их, возобновлённое в царствовании Людовика XIV, благодаря стараниям многочисленной дворни, сохраняло ещё богатый эристократический вид. Между тем, как более изящная, но не столь величественная мебель конца XVIII столетия совсем не имела его. Выскочив из дорожной коляски, граф Эммануил прошёл прямо в комнату, украшенную резьбой, с расписным потолком и огромным узорчатым камином. Ему так хотелось поскорее сообщить матери добрые вести, что он даже не стал переодеваться. Бросил на стол шляпу, перчатки, дорожные пистолеты и тотчас послал старого слугу спросить маркизу, позволит ли она прийти к ней или сама пожалует в его комнату. В этой старинной фамилии уважение детей к родителям было так велико, что сын после пяти месяцев разлуки не смел без позволения являться к своей матери. Имнуил и Маргарита видели отца только раза два в жизни и то украдкой. Их всегда тщательно удаляли от него. Мать сказала им, что он в своём помешательстве необыкновенно раздражителен. Одна маркиза образец супружеской верности, Была всегда с мужем и выполняла при нём даже обязанности слуги. За эту самоотверженность во всех окрестных деревнях имя её чтили почти наравне с именами святых. Через минуту вошёл старый слуга и возвестил, что маркиза сама сейчас пожалует в комнату графа. Вслед за тем другая дверь отворилась, и в комнату вошла мать имнуила. что была женщина лет сорока или сорока пяти, высокая, бледная, но еще прекрасная. В спокойном, строгом и печальном лице ее было что-то надменное и властное. Она ходила в трауре с тех пор, как муж ее помешался. Длинное черное платье придавало ее походке, медленной, но легкой, как поступь тени, такую торжественность, что дети не просто уважали мать. но при виде ее испытывали непонятный страх, который не могла победить в них даже детская привязанность. Когда она вошла в комнату, Эммануил вздрогнул, словно при появлении привидения. Встал, сделал три шага вперед, почтительно преклонил колено и поцеловал руку, которую маркиза ему протянула. «Встань, Эммануил», — сказала она. «Я рада, что тебя вижу». Маркиза произнесла эти слова так спокойно и холодно, как будто и её сын, которого она уже 5 месяцев не видела, только вчера уехал. Иммунил подвёл мать к креслу, она села, а он стал перед ней в почтительной позе. "Я получил твоё письмо, граф", сказала она. "И вижу, что ты человек ловкий. Ты рождён, чтобы быть дипломатом". И барону Лектуру надо было бы выпросить тебе у короля не полк, а место посланника. Лектур готов просить обо всём, чего бы мы ни захотели, матушка, и ему ни в чём не откажут, потому что он имеет сильное влияние на министра Мурепа и притом влюблён в мою сестру. Влюблён в девушку, которую он никогда не видел? Лектур человек рассудительный, матушка. Он знает Маргариту по моим рассказам. Знает по слухам о нашем богатстве. И потому очень хочет стать вашим сыном и моим братом. Он сам просил, чтобы все предварительные обряды были совершены без него. Вы приказали объявить в церкви о помолвке Маргариты? Да, уже объявлено. Так послезавтра мы можем подписать брачный договор. Полагаю, всё будет готово. — Покорнейше благодарю вас, матушка. — Эммануил, скажи мне, — продолжала маркиза, опершись на ручку кресла и нагнувшись к сыну. — Он не спрашивал тебя о молодом человеке, который по его ходатайству отправлен в ссылку? — Ни слова, матушка. Он, видно, понимает, что этого рода услуги требуются без всяких объяснений и их оказывают без расспросов. Между порядочными людьми принято о них сразу и забывать. Так он ничего не знает? Нет, а если бы знал, что же тогда? Он, знаешь, философски смотрит на подобные вещи, и это нисколько бы не изменило его намерений. Я так и думала. Промотавшийся дворянчик, словно говоря сам с собой, с выражением глубочайшего презрения произнесла маркиза. Но если и так, матушка, сказал Иммануил с некоторым беспокойством, Вы надеетесь не откажете ему? О нет. Мы достаточно богаты для того, чтобы заплатить за положение при дворе, которое он поможет завоевать нашему семейству, ведь мы так давно его лишены. Да, остаётся только согласие Маргариты. Ты полагаешь, что она может воспротивиться моему приказу? А вы думаете, что она совершенно забыла Лузиньяна? По крайней мере, за все эти полгода Она не осмеливалась при мне вспоминать о нём. Подумайте, матушка, продолжал он, Мануил, ведь эта свадьба единственное средство придать некоторый блеск нашей фамилии. Я не смею скрывать от вас нашего положения. Отец уже лет 15 болен и не был при дворе, поэтому покойный король совершенно забыл о его существовании. А молодая и не вспомнила о нём ни разу после вступления на престол. Вы из-за своей привязанности к отцу никогда не покидали его с тех пор, как он лишился здоровья. Конечно, вашу преданность можно ставить в пример, но свет не умеет ценить её. И в то время, как вы здесь, в глуши Британии, исполняете то, что по строгости своих правил называете долгом, прежние ваши друзья или умерли, или забыли о вас. Так что, когда я явился ко двору, больно сказать, Имя Дюре было их величием известно лишь из истории. "Да знаю", сказал маркиз. "В Париже люди забывчивы. Но я надеюсь, что провидение будет милостиво к нам и к нашей милой Франции". "Ох, что может нарушить её благоденствие?" прервал её Эмнуил, с той непостижимой слепой верой в будущее, которая отличалась тогдашнее французское дворянство. Людовик XVI молод и добр. Мария-Антуанетта молодая и прекрасна, верный французский народ их обожает. Я думаю их величество вне ударов судьбы. Никто на свете не может быть выше слабостей и заблуждений человеческих, сказала маркиза, покачав головой. Ничьё сердце не в состоянии полностью господствовать над своими страстями. Головач я бы не была, может посидеть в одну ночь. Ты говорил, что наш народ верен своим государям. Маркиза встала, подошла к окну и медленно протянула руку к океану. Посмотри, торжественно произнесла она. Вот море. Теперь оно спокойно, но завтра, нынче ночью, может быть, через час, ветер принесёт к нам предсмертные крики людей. которых оно поглотит в своих безднах. Я не живу в свете, но до меня доходят слухи. Правда ли, что есть философская секта, в которую вовлечены многие знатные люди? Правда ли, что целая часть света желает стать отдельным государством и какая-то чернь называет себя нацией? Я слышал даже, что некоторые знатные люди Переплыли океан, чтобы предложить мятежникам свою саблю, которую их предки обнажали только в защиту законных государей. Мне говорили, но я этому не верю, что даже король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта забывая, что все государи братья между собой, одобряют такие действия своих подданных и даже чины и грамоту свою даровали какому-то корсару. Правда, всё это правда, подтвердил удивлённый Иммунил. Но да сохранит и помилует Господь короля и королеву, сказала маркиза, медленно выходя из комнаты. Иммунил был так поражён её печальными предчувствиями, что не смог произнести ни слова, не попросило остаться, даже не простился. Он стоял задумчивый, подавленный тенью который отбросил на него траур матери, но скорый беспечный характер снова взял верх над грустью, и он рассеянно отошёл от окна выходившего к морю, и оперся на другое, откуда видна была вся равнина, простирающаяся между Оре и Ванном. Через несколько минут граф заметил вдали двух садовников, ехавших по той же дороге, по которой недавно ехал он сам. задники, по-видимому, тоже направлялись к замку. И скоро стало видно, что это господин со своим слугой. Первый был одет, как обыкновенно одевались в то время молодые франты. На нём был короткий зелёный сюртук с золотыми пузументами, узкие pantalоны из белого трико, сапоги с отворотами и круглая шляпа. Волосы были связаны лентой. Он ехал на прекрасном английском скакуне и управлял им с ловкостью кавалериста, который полжизни провёл в седле. За ним в некотором отдалении ехал слуга в красивой расшитой золотом ливрее, которая соответствовала знатному виду господина. Иммовил, внимательно следивший за спутниками, полагал сначала, что это барон Лектур, вздумал удивить его, приехав раньше назначенного времени. Но вскоре заметил свою ошибку. Графу показалось, однако, что он уже где-то видел этого молодого человека, но никак не мог припомнить где. Пока раздумывал, когда и при каких обстоятельствах случилось ему столкнуться с ним, приезжий скрылись за углом стены. Спустя минут 5 Иммунвил услышал во дворе цоканье копыт, и вслед за этим лакей отворил дверь и доложил मिशियापल्